Глава восьмая. Рива. «Вам здесь больше не рады», — сказала величавая женщина, когда мы снова оказались у главного входа в лаунж. Мы так и замерли, даже не переступив порог. Задняя дверь за нами закрылась, и мы обошли вокруг, полагая, что можно попробовать что-нибудь выудить у того крупного мужчины или даже найти женщину в зеленом платье. Но нам преградили путь. Джейкоб вздернул подбородок. Почему же? Женщина надменно вскинула голову. Она была на каблуках и к тому же стояла на ступеньку выше, отчего немного возвышалась даже над Дианом. — Мы никому не позволим приставать к нашим посетителям. Уходите, пока мне не пришлось принимать меры. — О, черт! Мы отступили вниз по улице, где к нам присоединился Доминик. Повисло напряженное молчание. Андреас хмурился. «Должно быть, кто-то выглянул во двор, пока мы разбирались с этим парнем». «Мы схватили его всего за долю секунды до того, как он исчез», пробормотал Джейкоб и бросил взгляд на Андреаса. «Он не просто стал невидимым, во всяком случае не так, как ты». Андреа скивнул. «Я остаюсь физически осязаем», а он словно испарился. Зиан недовольно фыркнул. «Черт, да как мы сможем получить хоть какие-то ответы от тех, кто умеет исчезать в мгновение ока?» Доминик молча наблюдал и слушал. Должно быть, он сумел сложить все воедино и понял, что произошло. «То, что один монстр обладает какими-то способностями, не значит, что они есть и у остальных», — заметил он. «У нас с вами не так много одинаковых сил». Охваченная воодушевлением, я выпрямила спину и подняла подбородок. «Точно. Нам просто нужно найти кого-то другого». Легкое движение побеспокоило так и не зажившую рану на боку, и меня пронзила острая боль. Кажется, я повредила струб, когда вертелась в переулке в поисках исчезнувшего монстра. Но ничего. Это напоминание о том, насколько опасными могут быть эти существа, учитывая, что именно от них я унаследовала свою кровожадную способность. «Давайте», — сказала я, — «чтобы отвлечься от усиливающейся боли. Чем больше мы проедем, тем больше шансов, что сегодня найдем кого-нибудь еще». Когда мы вернулись к машине, Джейкоб подтолкнул Андреаса локтем. «Ты нашел в воспоминаниях монстра что-нибудь интересное?» Андреас поморщился. Я погрузился в них совсем ненадолго, ровно настолько, чтобы найти имя, которое показалось бы ему важным. Не хотелось его спугнуть, но в итоге так и вышло. Перед тем, как исчезнуть, парень и правда казался очень испуганным. Что все это значило? Наверное, он не привык к тому, что люди, ну, те, кто кажется людьми, могут знать, кто он такой, сказала я. Мы забрались обратно в машину, и я снова села на переднее сиденье. Мне нужен был хороший обзор, чтобы сразу заметить любого, кто вызвал бы у меня это странное чувство дрожи. На этот раз машину повел Джейкоб. Он крепко вцепился в руль разозлился из-за того, что женщина не пустила нас в лаунж. «Может быть, когда мы найдем следующего, стоит сначала опробовать более дипломатичный подход?» — предложила я немного язвительно. Джейкоб тяжело вздохнул, но не стал спорить. «Прежде чем что-то решать, надо посмотреть, кого мы найдем!» В сгущающихся сумерках мы ездили по улицам, держась районов с магазинами и ресторанами. Едва ли мы смогли бы обнаружить монстра посреди жилого квартала. Они вообще живут в домах? Или прячутся в пещерах, ущельях и лесах? Мы понятия не имели, как вообще живут эти существа. Энгель говорила, что они похожи на сверхъестественных созданий из легенд, но сколько в этих легендах правды? Улицы по-прежнему кишели пешеходами, и большинство из них шли парами или в компаниях. Я увидела, как девушка примерно моего возраста подбежала к компании других женщин и по очереди обняла каждую из них. У меня почти появилась подруга. Брук, наша соседка по кампусу, которая была ко мне очень добра. Возможно, останься мы там. Со временем мы с ней могли бы стать лучшими подругами. Но из-за того, что Брук так старалась мне помочь, она попала под перекрестный огонь когда нас нашли хранители. Я не могла завести других друзей, кроме тех, которые у меня уже были. Это слишком рискованно, скорее для них, чем для меня. Эта мысль пронзила меня болью утраты, которая оказалась острее, чем боль от раны. С трудом сглотнув, я продолжила всматриваться в тротуары за окном. Мы проезжали мимо большого парка, окутанного тенями густых деревьев. Как вдруг? По моим венам снова пробежала дрожь. Наконец-то. Я дернулась вперед, стараясь не поморщиться, когда от резкого движения бок пронзила острая боль. «Там», — сказала я, указывая в дальний конец парка. «Там кто-то есть. Сидит вон там, рядом со скамейкой». Мы увидели груду многослойной ткани, увенчанную вьющимися волосами, но... Я четко ощущала все более знакомое покалывание в крови. Джейкоб припарковал машину у обочины, и мы осторожно подошли. Женщина средних лет сгорбилась у скамейки, накинув на плечи грязное одеяло. Ее пухлое лицо покрывало грязь. Она выглядела как бездомная. Это маскировка? Или монстры действительно могут быть такими же несчастными, как и обычные люди? Или мои чувства дали маху? Она и правда просто обычный человек?» Зиан пошел впереди всех. Ткань той элегантной одежды, которую он так и не сменил, натянулась под натиском напряженных мускулов. Повернувшись к нам, он быстро кивнул. Он тоже это почувствовал. Я не сходила сама, но ну, во всяком случае, не становилась еще более безумной, чем уже была. Женщина смотрела на него снизу вверх, нахмурившись еще менее дружелюбно, чем тот предыдущий парень. Я бросила на Джейкоба многозначительный взгляд и обогнула Зиана, чтобы встать ближе к ней. «Привет», — сказала я таким теплым голосом, на какой только была способна. На эту роль больше подошел бы Андреас, но слишком поздно я уже взяла все на себя. Я натянула на лицо улыбку. Мы надеялись, что сможем задать вам несколько вопросов, потому что, кажется, у нас есть кое-что общее. Женщина обвела нас пятерых взглядом и нахмурилась еще сильнее. Я вам не стойка информации, сказала она сухим, хриплым голосом. Я подняла руки, стараясь не обращать внимания на усиливающуюся от этого боль в боку. Понимаю, просто мы вообще не в теме насчет необычных вещей, вещей, о которых все остальные люди не знают. Я неопределенно махнула рукой в сторону пешеходов, прогуливающихся по другой стороне дороги. Андреас, должно быть, заметил, что я ощущала себя немного потерянной, потому что подошел ближе, так что я чувствовала его успокаивающее присутствие. «Мы не хотим создавать вам проблем. Нам лишь нужно получить небольшой совет насчет кое-каких навыков, которые хорошо бы скрыть от окружающих. «Полагаю, у вас есть опыт в этом деле?» — спросил он. Уверенно, его улыбка выглядела гораздо менее натянутой, чем моя. Его глаза оставались, как обычно, темно-серыми. Он не пытался проникнуть в ее мысли, не хотел ее спугнуть. Мы не знали, на что она может быть способна. Облизнув губы, женщина еще раз изучила нас глазами, и по ее пухлому телу пробежала дрожь. Она резко вскочила на ноги. «Я не желаю иметь с вами ничего общего!» «Подождите!» Джейкоб резко бросился вперед. Когда женщина побежала назад, прочь от нас, он схватил ее за руку. Мгновение спустя его пальцы сжимали лишь воздух. Женщина исчезла, растворившись в воздухе так же внезапно и бесследно, как и мужчины в переулке. Джейкоб посмотрел на свою руку, а затем на то место, откуда исчезла женщина. «Похоже, они все умеют так исчезать. Вот черт!» Доминик переминался с ноги на ногу. «Уже поздно, и мы почти не знаем, с чем имеем дело. Думаю, стоит вернуться в квартиру, немного отдохнуть и подумать насчет планов на завтрашнее утро». Моя ноющая поясница сочла это отличной идеей. Я хотела только плюхнуться на кровать, подальше от парней, и привести в порядок не только свое тело, но и чувства. «Доминик прав», — сказала я. Он бросил на меня немного удивленный взгляд. Но Зейн, хотя и с явной неохотой, тоже кивнул. «Сегодня нам ловить нечего». Джейкоб вздохнул. «Ладно, но должен же быть хоть какой-то способ заставить этих придурков задержаться и поговорить». Андрей легонько похлопал его по плечу. «Что-нибудь придумаем, Джейк. Мы не зря проделали такой долгий путь». Квартира, которую он смог забронировать для нас через Airbnb, располагалась в обшарпанном районе на окраине города. И, наверное, именно поэтому оказалась свободна для заселения. Но там было четыре кровати, расположенные в трех спальнях, и еще раскладной диван. Так что всем нам должно было хватить места. Одним из преимуществ новообретенной щедрости моих ребят было то, что они предложили мне главную спальню, в которой была собственная ванная комната. Как только мы зашли в дом, два верхних этажа которого теперь оказались в нашем распоряжении, я достала из-за пояса пистолет и положила его в сумку к остальному оружию. И затем направилась прямиком к лестнице. Даже после того, как я неподвижно просидела всю дорогу, бок все еще болел. Дойдя до лестницы, я поправила рюкзак на плечах, чтобы вес не слишком сильно давил на ту сторону. Должно быть, я была не так осторожна, как планировала, потому что за спиной раздался голос Доминика. «Рива, ты хорошо себя чувствуешь?» «Да», — быстро ответила я. «Просто устала и немного разочарована». Пойду приму ванну и отдохну. Я думала, что после этого никто из парней не станет предлагать мне компанию. Но за мной наверх по лестнице и к двери в мою спальню проследовал Андреас. Когда я, взявшись за дверную ручку, замерла и удивленно подняла брови, он достал свой телефон. Я выяснил, как загружать музыку на предоплаченные телефоны. Могу показать. «Вдруг ты захочешь что-нибудь послушать, пока принимаешь ванну?» В его темных глазах таилась столько надежды, что пока я готовилась к отказу, у меня внутри все переворачивалось. «Не надо. Думаю, сейчас неплохо бы побыть в тишине. Я просто хотела сбежать от них всех и обрести пространство, где мне не придется скрывать свои уязвимые места, где мне не придется постоянно напоминать себе, что эти ребята — так рвущиеся мне помочь, с легкостью могут причинить боль. Лицо Андреаса лишь слегка вытянулось, и он кивнул. «Может быть, в другой раз». «Ага». Возможно, мне и в самом деле понравилось бы то, что он предложил, хотя прямо сейчас мне не хотелось ему в этом признаваться. Он замолчал и, встретившись со мной пристальным взглядом, понизил голос. «Если я могу сделать хоть что-то, от чего ты почувствовала бы себя счастливее и безопаснее, что угодно, пожалуйста, скажи, я это сделаю. Чего бы это ни стоило?» Тяжесть в моем животе поднялась к груди, сдавливая горло. Когда он вот так на меня смотрел, так разговаривал, я не могла не вспоминать о той ночи, когда все пошло наперекосяк. И о том, что было до этого как он заставил меня почувствовать, что я достойна того, чтобы меня лилили, а не наказывали. Когда он сказал мне, что любит меня, тем же голосом, что и сейчас. А потом я узнала, что он с самого начала притворялся, будь то меня поддерживает, чтобы проверить, не раскрою ли я какой-нибудь злобный тайный замысел. Парень, которого я знала раньше... Тот, кто всегда мог подобрать остроумные замечания, чтобы развеять плохое настроение. Тот, кто приводил нас в восторг драматическими пересказами прочитанных им историй и просмотренных фильмов. А когда мы приступали к выполнению миссий, то и правдивыми историями, почерпнутыми прямо из воспоминаний людей, с которыми он сталкивался. Он никогда бы не использовал свое обаяние с таким холодным расчетом. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что я больше не знала этих людей по-настоящему. Я стиснула зубы. Не знаю, как мне снова начать полностью тебе доверять. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь это сделать, но просить тебя что-то сделать ради меня, не понимая твоих истинных мотивов, лучше обойдемся без этого. Андреас поморщился. Справедливо. Но предложение остается в силе. Неважно, вернет ли это твое доверие? Я не буду тебя торопить. Он ушел, и я проскользнула в спальню. Как только дверь за мной закрылась, я резко выдохнула, и, бросив рюкзак на кровать, сняла свитер. Приподняв футболку, я обнаружила, что сквозь последнюю наложенную мной повязку просочилось немного крови. К счастью, пока ребята не видели, Я захватила немного марли в одном из магазинов, куда мы заходили за продуктами, так что я могла перевязать ее заново после ванны. Клубы пара, поднимающиеся от струящейся воды, успокаивали мои нервы. Я позволила этому ощущению отвлечь меня от всего, кроме обшарпанной но глубокой ванны. Я и не думала, что смогу насладиться купанием, ведь прежде мне никогда не хотелось надолго оставаться в воде. Но и вода которую мне доводилось погружаться, была довольно прохладной. Оказывается, даже девушка-кошка могла расслабиться в горячей воде, по крайней мере, в небольших дозах. У меня еще оставались кое-какие из купленных Андреасом средств для ванны, поэтому, высыпав немного соли, я погрузилась в воду. Она окутывала теплом мои конечности и ласкала шею. Я скользила вниз пока затылок полностью не оказался под водой, и распустила косу, так что волосы рассыпались по плечам. Моя рука потянулась к лежащему на груди кулону в виде кошки с клубком. Мне хотелось убедиться, что он все еще крепко держится. Я не снимала кулон с тех пор, как Джейкоб его вернул. Опустив пальцы ниже, я провела по татуировке в виде полумесяца на внешней стороне бедра. Луна с темной капелькой, свисающей с ее верхнего конца. Такая же, как у ребят. Урсула Энгель назвала нас тенекровными. В нашу ДНК вплели нечто от тех существ, которых она считала монстрами. И из-за этого при каждом кровотечении из наших вен поднимался дым. Возможно, именно поэтому настоящие монстры могли раствориться в тени каждый раз, когда мы их находили. Сложилось бы все иначе встретить мы их при дневном свете. Я размышляла над этой идеей, обдумывая варианты развития событий. Тепло воды убаюкивало меня, погружая в легкое оцепенение. Но когда снизу сквозь пол и стены вдруг донесся громкие и крики я немедленно вскочила на ноги. «Прочь!» — зарычал Зиан, после чего раздался грохот, который мог создать как любой из моих парней, так и неизвестный злоумышленник. С бешено колотящимся сердцем я схватила полотенце и, пробегая через спальню, завернулась в него. Выбежав в коридор, пронеслась вниз по лестнице, в гостиную, но на нижней ступеньке резко остановилась. Все четверо моих парней, приняв оборонительные позы, уставились на новую, пятую фигуру в комнате фигуру восьми футов ростом, с рогами, выступающими из-под фиолетовой кожи и угрожающим блеском в красных глазах.